Дни все вокруг Фёдора Семёновича крутятся вроде в советичках помолчав вы его до добавил решительно а брать Андрюшку с собой всё-таки надобно бывало и человек в походе от него будет большая польза лучше Андрюшки дорогу к камню никто не знает больше обо атамане устюжских шильников залом говорит них захотел От расспроса вклонился. Дескать, сам посмотришь, каков есть Андрюшка Мишнев. Думаешь, придет ко мне? Непременно. Сегодняшно двор прокрадется. Хитрован, мужик. Прикидывать будет, к кому прислониться, к тебе или к князю. За кем силу почует, затем и пойдет. До поры, конечно, пока не переменится, что... А Андрей Мишнев появился в сумерках и не с улицы, а с заднего тына, где была прорезана узенькая калиточка. Караульный ратник, пропуская Шильника на двор, заметил в огороде темные фигуры. Не один, пожаловал Андрюшка, тоже осторожился. Проковылял Шильник по двору, насмешливо поглядывая на детей боярских, которые провожали его до самого крыльца. Ловко вскарабкался по крутым ступенькам — Хокотнул дурашливо. «Куда? Дальше ты те паря!» Личко сердито засопел, вскинул голову. «Не холоп он, чай, чтобы так к нему обращались!» Но ответил вежливо. «За мной, иди, добрый человек!» «Много разного, — говорили оширники. Но салтыку он почему-то понравился. Лицо открытое, гладкое, без морщин, Борода ровненько подстрижена, Одета прятно, хотя и не броско. Глаза не прячет, смотрит честно, прямо, да и говорит, тоже вроде бы прямо. «Виноват перед государем Иваном Васильевичем, за что я претерпел нужду великую в земляной тюрьме. Верной службой хочу искупить грехи свои, верь мне, воевода!» Салтык неопределенно покачивал головой. «Может, правду, — говорит шильник, — может, и нет. Поглядим на его службу». Так и Андрюшке сказал, поглядей им. Шильник благодарил горячо, многословно, будто этим малым обещанием остался доволен. Для себя ничего не просил. Пусть только его в Атагу посадят на один ушкуй, привыкли вместе в походы ходить. Шильников в Устьюге осталось немного, два десятка, как раз на малый ушкуй. А остальные ешилники разбрелись, кто куда от государевой опалы. Надо бы покликать их для похода полезные люди. Салтык обещал подумать, но для себя уже решил, что с Андрюшкиной просбиться и можно согласиться. Однако верного человека на ушку из ешилников он всё-таки посадит для присмотра. Пожалуй, шелпяк подойдёт. Такого не обманишь сам себя, подозревает Дальше разговор пошел легкий и пустяшный. О Двинских путях расспрашивал Салтык, о городах, о ценах на хлеб и солонину. Интересовался, быстро ли течение в Вычигде, по которой судовой караван пойдет вверх на веслах, о Перми Великой. Нет ли оттуда свежих вестей? Каков из тебя пермский князец Матфей? Шильник отвечал обстоятельно, со многими подробностями. И солтык к расспросам остался доволен, но чувствовал, что Андрюшка что-то не договаривает. Ожидание какое-то было в нём, тревога, душу не приоткроется. И Андрей Мишнев приоткрылся. Сказал вдруг, что князь Фёдор Семёнович Курбский во всём с ним советуется, но он Мишнев теперь свой совет от твоего досолта к оскровать не будет. то, может, по государеву указу теперь в равной службену князя и воеводы. Сказал и подобрался весь, настроженно блеснул глазами. Что-то хищное, жесткое почудилось в нем Салтыку. Нет, не просто, Андрюшка Мишнев. Но неприязней к Шильнику у Салтыка не было. Почудилось в нем что-то тоскливое, незащищенное, тревожно ожидающее, будто не уверен, в чем-то был Шильник. эту неуверенность прикрывает от людей подчёркнутой жёсткостью уверенности. Перебирая в памяти дневные встречи с Алтыкап пять вернулся к Шильнику, вспомнил слова его дезалома, что тянется Андрюшка к большим людям, а те отталкивают его. Аж выбился Андрюшка из своей колеи,